«Можешь рассматривать это как тонкий комплимент, который льстит твоему самолюбию?» «Что-то мне не льстит!» — буркнул кричевец. «Неужели нельзя было ничего придумать, чтобы не рассказывать всего этого?» «Нельзя, милый!» Она повернулась, и на лице у нее было выражение спокойного терпения. Этот разговор тон затевал уже в сотый раз. и у него хватало сил не раздражаться и не срываться, снова и снова объясняя ему логику своих и его поступков. «Нельзя», — повторила Анита, — «совершенно очевидно, что милиция подозревает нас с тобой в связях с Дроновым, и совершенно очевидно, что никаких связей с ним у нас с тобой не было и нет». Они прицепились к тому, что мы почему-то не пошли к Косте на юбилей и думали, что мы в это время встречались с Юлькиным любовником и жаловались на ее сексуальные аппетиты. И что мы с тобой должны были делать? Покорно как агненцы, которых ведут на заклание, соглашаться с этим? Да, мы не были у Кости, но и с Дроновым мы не встречались. Если бы мы знали, что все так обернется, что Юлька погибнет, и нас с тобой станут подозревать только потому, что мы не пришли к Островскому на юбилей, я бы весь вечер понедельника провела на людях, чтобы они могли каждую минуту мою подтвердить. Но я же, как верная подруга, отвезла тебя утром в аэропорт, а после работы сидела дома, вот в этом самом кресле, как привязанная, ждала сообщения от тебя. От телефона не отходила. Если бы у меня был мобильный телефон, я могла бы спокойно ждать твоего звонка где угодно, в любом месте, где меня могут увидеть. Но мобильник у меня нет. Если бы мы знали, что все так обернется, мы бы отменили запланированную встречу с Костей во вторник. Сходили бы к нему на юбилей, а в Турцию ты полетел бы во вторник или в среду. «Сейчас не сезон, с билетами проблем нет. Но ведь девочка позвонила тебе в воскресенье поздно вечером, рыдала, билась в истерике, говорила о самоубийстве. Что ты должен был ей ответить? Подожди, лезть в петлю. У меня завтра день рождения шефа. Я с ним водки выпью, а потом прилечу тебя успокаивать. Ты считаешь, что так было бы лучше, человечнее?» «Господи, Анита, ну почему ты такая правильная?» — простонал кричевец, подходя и обнимая ее. «Мне с тобой страшно. Я рядом с тобой чувствую себя совершенно неполноценным». Она на мгновение прижалась к нему, потом решительно отстранилась. «Ну все, зайка, прекращай ныть. Чем выпутываться из дурацких и совершенно необоснованных подозрений, лучше объяснить милиционерам, что тебя не было в Москве, а я ни с каким Дроновым не встречалась, потому что сидела дома, привязанная к телефону. «Сколько раз ты мне звонил из Турции в понедельник вечером?» «Раз пять, наверное, он пожал плечами, или шесть, не помню точно. Ну вот, видишь, милиционеры запросят телефонную компанию, там подтвердят, что с твоего мобильника вечером в понедельник были постоянные звонки на мой домашний номер, и мы с тобой разговаривали, так что я совершенно точно была дома. Поверь мне, Антон, так лучше». «Ничего не лучше!» — внезапно взорвался он. «Для чего было выворачивать наше грязное белье наизнанку, если потом выяснилось, что Дронова вообще в Москве не было? Не было его, понимаешь? Так что, где именно мы с тобой провели вечер того понедельника...